Аудиокнига представлена библейским порталом Эксигет. Новый Завет от Матфея, Святое Благовествование, Глава первая, Книга родства и Иисуса Христа. Сына Давидова, сына Авраама. Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары. Фарес же роди Есрома. Есром же роди Арама. Арам же роди Аминадава. Аминадав же роди Наассона. На сон же роди Салмона. Салмон же роди Ваоза от Рахавы. Ваоз же роди Авида от Руфы. Авид же роди Иисея. Иисей же роди Давида царя. Давид же царе роди Саломона от Уриины. Саломон же роди Ровоама. Ровам же роди Авию. Авия же роди Асу. Асси же роди Иосафата, Иосафат же роди Иоарама, Иоарам же роди Азию, Азия же роди Иофама, Иофам же роди Ахаза, Ахаз же роди Езекию, Езекия же роди Манассию, Манассия же роди Амона, Амон же роди Иосию, Иосия же роди Иехонию и, и братию его в переселение вавилонское. В переселении же вавилонским иехония роди Солофиил. Солофиил же роди Зарававели. Зарававели же роди Авиуда. Авиуд же роди Елиакима. Елиаким же роди Азора. Азор же роди Садока. Садок же роди Ахима. Ахим же роди Елиуда, Елиуд же роди Елиазара, Елиазар же роди Матфана, Матфан же роди Иакова, Иаков же роди Иосифа, мужа Мариина, из нее же родися Иисус, Глаголимый Христос. Всях же родов от Авраама до Давида родов 4 на 10. И от Давида до переселения вавилонского родови 4 на 10. И от переселения вавилонского до Христа родови 4 на 10. И Иисус Христово рождество сит себе обручении бывшей матери его Марии и Иосифове прежде даже не снитися ему, обретись ему ще в чреве от духа свята. Иосиф же муж ея праведен сый, и нехотя ея обличите, восхоте тай пустите ю. Все я же ему помыслившую все ангел господень во сне явися ему глаголе. Иосифе сыне Давидов, не убойся прияти Мариам жены твоей я, рождшеея буся в ней от духа есть свято. Родит же сына. И наречеши имя ему Иисус, той бо спасет люди своя от грех их. Сие же все бысть, да сбудится реченное от Господа пророком глаголющим: Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иемануил, еже есть сказаемо: с нами Бог. Востав же Иосиф от сна, Сотвори яко же повелел ему ангел Господень и прият жену свою и не знаешье я донде же ради сына своего первенца и нарече имя ему Иисус. Глава вторая Иисус уж родшился в Вифлееме иудейским в одни ирода царя. Все вол свет восток приедошаву Иерусалим глаголящи, где есть рождейся царь иудейский, види хом беззвезду его на востоте и приедохом поклонитесь ему, слышав же ирод царь смутися и весь Иерусалим с ним, и собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошаше от них. Где Христос рождается? Они же Рикоша ему в Ефлееме иудейским, так обуписано есть пророком. И ты в Ефлееме земле иудова ничем же меньше есть во владыках иудовых. Из тебе бо изидет вошь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод Тай призывал хвы. И испытавшая от них время являвшиеся звезды, и послав их в Вифлеем рече, шедше испытайте известно о отрочате, егда же обрящете возвестите ми, якада и ас шед поклонюсь ему. Они же послушавшее царя и дожа, и все звезда, уже видишь на востоце и дяше пред ними. Донде же пришетшье с та верху и деже бе отрача, видевшее же звезду, возрадовавшися радостью велию зело, и пришетшев храмину видиши отрача с Марию материю его, и падши поклонишася ему, и оттвёршше сокровища своя, принесоша ему дары злата и ливан и смирну. И весь приемше во сне, не возвратитеся к Аироду иным путем, а ты доше во страну свою. А отошедшем же имся ангел Господень во сне явися Иосифу глаголе: Востав поими отроча и матерь его, и бежи во Египет, и будет там Адондье же рекути, хощет боирд искатье отрочате. да погубит е Он же в остав в паят, отрочая мать его ночною и отъиди во Египет и бетам отъ мертвые Ирода, да, да сбудится реченная от Господа пророком глаголющим отъ Египта возвах сына моего. Тогда Ирод, видяв яко поруган бысть от волхвов, разгневася зело И послав избившихся детищущие в Вифлееме и во всех пределах его от двоею лету и нежайше по времени ежеизвестной испыта от волхвов. Тогда сбытся реченное Иеремием пророком глаголющим: Глаз в раме слышен бысть плач и рыдание, и вопль мнок. Рахиль плачущаяся от чад своих, и не хотяше утешитися яко не суть. Умерш уже Ироду, все ангел Господень во сне явився Иосифу во Египте глаголя: востав, поими отроча и матерь его, и иди в землю Израилеву, и замрощ, або ищущие души отрочати. Он же востав, паят отроча и матерь его, и прийди во землю Израилеву. Слышав же яко Архилай царствует во Иудее вместо Ирода отца своего, убояся тамо идти. Весть же прием во сне, отъидя в пределы Галилейские, и пришед вселися во граде нарецаемом Назарет, якода сбудится реченное пророки, яко Назарей наречется. Глава третья. Водни же оны прииде Иоанн креститель, проповедуя в пустыне иудеистей и глаголя: покайтесься, приближайтесь от царствия небесное. Сейбо есть реченный Иса ием пророком глаголущим, глаз выпеющега в пустыне. Уготовайте путь Господень. бравы творити стези его сам же ион имеше ризу свою от влас вел блущь и пояс усмен очередлых своих снеть же его бе пружее и мед дивей тогда исхождаша к нему иерусалима и вся иудея и вся страна иорданская и крищах уся в иордане от него исповедующая грехи своя. Видев же Иоанн, многие фарисеи и садукеи, грядущие на крещение его, рече им рождение ехидного. Кто сказал вам бежать и от будущего гнева сотворите убо плод достойный покаяния и не начинайте глаголатье в себе отца имамы Авраама. Глаголю бы вам, яко может Бог от каменя сего воздвигнуть и чада Аврааму. Уже бо и секира при корне древа лежит. всяко убо древо, еже не творит плода добра, посякаемо бывает и во огонь вметаемо. Ас убо крещаю вы водою в покаянии, гряды же по мне. креплее меня есть, ему же несм достоин сапоги понести, той вы крестит духом святым и огнем. Ему же лопата в руце его и отребит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, плево же сожжет огнем не гасающим. Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан. ко Иоану креститесья от него. Иоан же возбраняша ему глаголе, а стребую тобою креститесья, и ты ли гредешь и ко мне. Отвещав же Иисус речь к нему, остави ныне, так обо подобает нам исполните всякую правду, тогда остави его. И крестився Иисус в Иордане абе от воды, и си отверзошися ему небеса, и видя духа Божия сходящего яко голубе, и грядущего на него. И се глас с небес оглаголе: сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Глава четвертая. Тогда и Иисус возведен бысть духом в пустыню, и скуситесья от дьявола, и пости все дни четыре десять и ночи четыре десять, последи в залка. И приступл к нему искуситель рече: аще сын еси Божий, рцы да камени есие, хлебы будут. Он же, отвещая в рече, писано есть: не о хлебе единым жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем изо уст Божиих. Тогда паят егогодиавол во святой град и постави его на крыле церковнем и глаголо ему: аще сын еси Божий, верзися низу. Писано бо есть. Яко ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя, и на руках возьмут тебя до да никогда предкнеши о камень, ногу твою. Речь же ему Иисус: "Поки писано есть: не искусиши Господа Бога твоего. Поки поят его дьявол на горовы с акузело, и показа ему все царствие мира и славу их, и глагола ему: сия вся тебе дам, а щепат поклонишьися. тогда глаголо ему и Иисус. иди за мною, сатано. писано бо есть, господу Богу твоему поклонишьися и тому единому послужишье. тогда остави еговдиавол и все ангелы приступиша и служаху ему. слышав же и Иисус яко Иоанн предан бысть отъ еде в Галилею и оставлъ Назарет пришет, вселися в Капернаум в поморье в пределех Завулоних и Нефалимлях. Дас будется реченная и Саием пророком глаголющим. Земля Завулоня и земля Нефалимля пути море, об он Пол и Ардана Галилея язык. Люди сидящие в тьме видишь о свет велей и сидящим в стране и сене смертней свет воссия им оттоли начат иисус проповедати и глаголати покайтися приближися бод царства небесное ходя же при море галилейским види два брата симона глаголема гапетра и андрея брата его в метающем мреже в море без Тобо рыбаря и глагола има грядит о по мне и сотворю вы ловца человеком он же Абия ставлящем мрежи по нем и досто и пришет оттуду видя ина два брата и Акава Зевидеева и Иоанна брата его В корабле с Зевидеем отцем ее, завезующим реже своя, и возва я. Он же Абия ставляшь корабль и отца своего по нем и досто. И прохождашь всю Галилею и Иисус, уча Насон мещех их и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя всякнедуг и всякуюязю в людях. И изыде слух его по всей Сирии, и прибедошек к нему вся болящие различными недуги, и страстями одержимые, и бесные, и месячные, и расслабленные жилами, и исцели их. И по нем и дошло народе множество от Галилеи и десятиград, и от Иерусалима и Иудеи, и Саонага, полу и Ордана. Глава 5. Узрев же народы взыде на гору, и седшу ему, приступиша к нему ученицы его. И отверз уста своя, учаша их глаголя: Блаженни нищие духом, яко отих есть царствие небесное. Блаженни плачущие, яко тие утешатся. Блаженни кротцы, яко теи наследят землю. Блаженни алчущи и жаждущи правды, яко теи насытятся. Блаженни милостиви, яко теи помиловани будут. Блаженни чистии сердцем, яко теи Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко теи сынови Божии нарекотся. Блаженние изгнание правды ради, яко тех есть царствие небесное. Блаженье есть те, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк злоглагол на вы лжуще мене ради. Радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша много на небесах. Так обоизгнаша пророки, еже беше прежде вас. Вы естье соль земли, аще же соль обуяет, чем осолиться? Нево что же будет к тому, то чего да иссыпана будет вон и попираема человеки. Вы естье свет мира, не может град укрыться верху горы стоя, неже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светит всем. Иже в храме не суть. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрые дела и прославят отца вашего, и же на небесех. Да не мните, яко приедох разорите закон или пророки, не приедох разорите, но исполните. Аминь, Боглаголю вам, донди же приедет небо и земля. И это едино или единочерта не прейдет от закона, дондеже все будут еже аще разорит едину заповеди сих малых и научит так о человеке мне наречаться в царстве небеснем. А еже сотворит и научит сей веле и наречаться в царстве небеснем. Глаголю вам И яко аще не избудет правда ваша, паче книжник и фарисей, не внидете в царстве небесном. Слышасте яко речено бысть древним: не убиеши ижебо аще убьет, повинен есть суду. Аз же глаголю вам, яко всяк гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду. иже бо аще речет брату своему рака повинен есть сонмещю, а иже речет уроде повинен есть гиене огнений. аще убо принесешье дар твой ко алтарю, и ту поменешье як брат твой и мать нечта натя. остави тудар твой пред алтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришет Принеси дар твой. Буди увещеваясь с соперником твоим скоро, дондеже иси на путь с ним, да не предаст тебе соперник судии, и судья тебя предаст слузе, и в темницу ввержен будешь и. Аминь. Глаголю тебе, не изыдешь и оттуду, дондеже воздаси последний кадран. Слышасти я кориче на бы с древним. Не при любы сотвориши, аж же глаголю вам, яко всяк иже возрит на жену ко еже вождилете ея, уже любодеяство во снею в сердце своем. Аще же око твое десное соблажняет тя, измие и верзи от себе, у небути есть, да погибнет един от тут твоих. Они все тело твое ввержено будет в гиену огненную. Ящете сная твоя рука соблажняет тя усечию и верзят себе. У небути есть, да погибнет едино тут твоих. Они все тело твое ввержено будет в гиену. Речено же быть, яко иже аще пустьет жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк отпущая е жену свою, разве словесе любодейнагу, творит ю прелюбодействовать, и еже пощеницу поймет, прелюбодействует. Паки слышасти яко речено бысть древним, не воложу клянешеся, воздаси же Господеви клятвы твоя. Аз же глаголю вам, Не клятись всяко. Ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко подножие есть нога моего, ни и Иерусалимом, яко град есть великого царя. Неже главою твоей уклинися, яко не можешь и власа единого бело или черно сотворить, буде же слово ваше ей и ей ни ни, лишь же сию Вот неприязни есть. Слышишь сте я корячен на бысть, око за око и зуб за зуб. Аж же глагол у вам, не противитеся злу. Но аще тя кто ударит в десную твою лониту, обрати ему и другую. И хотящему судитесь и с тобою, и ризу твою взятьи, отпусти ему и срачицу. Ящик, кто тебя поймет по силе попрещье едину, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и хотящего от тебя заятие не отврати. Слышись, и яко реченно есть, возлюбиши искренне год твоего, и возненавидиши врага твоего. Аж же глаголю вам: любите враги ваши, благословляйте клянущие вы. Добро творите ненавидящим вас и молитеся за творящих вам напасть и изгоняющих ее. Я когда буду сынове отца вашего, еже есть на небесах, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные, ащебо любите любящих вас, кую мзду и мати. Не и мы тарили тож де творят. Яще целуете други ваша токма, что лише творите? Не и язычницы ли так же де творят? Будете убо вы совершени, яко же отец ваш небесный совершен есть. Глава 6. Внемлите Милостыне ваше не творите пред человеки, да видими будете ими; аще лиже ним мзды не имати от отца вашего, иже есть на небесех, егда убо твориши милостыню, не воструби пред собою, как уже лица мири творят в сонмеших и в стогнах, якада прославятся от человек. Аминь. Глаголю вам, восприемлют мзду свою. Тебе же творящую милостыню да не увесть шуйца твоя, что творит, десница твоя. И яко да будет милостыня твоя в тайне, и отец твой, видяй в тайне, той воздаст тебе яви. И егда молишься, не буди якоже лицемерие, яко любит в сонмещих и в стогнах путей стоящим молитеся, яко да явиться человеком. а мне глаголю вам яко восприемлют мзду свою ты же когда молишься в ниде в клеть твою и затворив двери твоя помолись отцу твоему еже в тайне и отец твой видяй в тайне воздаст тебе яве молящаяся же не лишь глаголите якоже язычницы меня дбо яко вам много глагола ни своим услыша не будут, не подобитесь я убо им, весьбо отец ваш их же требуете прежде прошения вашего. сице убо молитесь вы, отче наш, иже есть на небесех, да светится имя твое, да прийдет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. хлеб наш насущный Дашьть нам днесь и остави нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого. Иако твое есть царствие, и сила, и слава во веки. Аминь. Аще бу отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный. ище ли не отпущаете человеком согрешения их не отец ваш отпустит вам согрешения ваших егдаже поститеся не будете яко же лицемерие сетоящие помрачают бо лица своя яко да явятся человеком постящимся аминь глаголю вам яко восприемлют мзду свою Ты же постяся, помажь же главу твою и лице твоё умой. Яко да не явишься человеком постяся, но отцу твоему, еже в тайне, и отец твой видяй в тайне, воздаст тебе яви. Не скрывайте себе сокровищ на земли, и деже червь и тля тлит, и иже же тати подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровище на небеси, и где же ни червь не тлятлит, и и где же тати не подкопывают, не крадут. И где же бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. Светильник телу есть око. Аще убо будет око твоё просто, все тело твоё светло будет. Аще ли око твоё лукаво будет, Все тело твое темно будет, аще убо свет, иже в тебе тьма есть, то тьма, коли ми. Никто же может двема господинама работатьи, любо единого возлюбит, а друга его возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родитье начнет. Не можете Богу работатьи, и моли. Сего ради глаголю вам. Не питыцытеся душею вашою, что ясти или что пиете, не телом вашим, во что облечетеся. Не душали больше есть пищи и тела одежди. Возрите на птицы небесные, яко они сеют, не жнут, не собирают вжитницы, и отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас пикися может приложить в возрасту своему лакать один И о одежде что печетесь смотрите крин сильных как у растут не труждаются не придут глаголю же вам яко не Соломон во всей славе своей облечеся яко один от сих Аще же сена сильные, дни сущие и утри в пещь вметаема, Бог так одевает. Немного ли паче вас, маловери? Не пицытеся убоглаголищи, что ямы или что пием, или чем одеждемся? Всех бо сих языцы ищут. Весть бо отец ваш небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сие вся приложится вам. Не пекитесь убо на утрей, утренней бо собою печется, да влеет дневи злоба его. Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Им же бы судом судите, судят вам, и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же видишь иссучец и живоотъ се брата твоего? Берована же еже есть во отце твоем, не чюешь и? Или как оречешь брату твоему: "Остави да измус иссучец из очи се твоего и се беровно во отце твоем"? Лицемеры Изми первия бервно из очище твоего, и тогда узреши изъятие сучец из очище брата твоего. Не дадите светае псом, не пометайте бисер ваших пред свиняями, да не поперут их ногами своими, и вравшисься расторгнут вы. Просите и дасце вам, ищете и обрящете. толцете и отверзется вам всяк бо просяй приемлет и ищи и обретает и толкущему отверзется или кто есть от вас человек его жажче вопросит сын его хлеба еда камень подаст ему или очь рыбы просит еда змию подаст ему аще убывые луки висущие умеете даяние блага даяти чадом вашим кольми паче отец ваш небесный даст благо просящим у него вся убо велика аще хощите да творят вам человечи така и вы творите им всебо есть закон и проросы внидите узкими вроты яко пространные врата и широкий путь вводяи в пагубу и мнози суть входящие им, что узкая врата и тесный путь вводяи в живот и мало их есть, иже обретают его. в немоли чже от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы и хищницы. от плод их. познаете их, еда объемлют от терния грозды или от репья смоквы, так у всякого дерева доброе плоды добры творит, а злое дерево плоды злы творит. Не может древо добро плоды злы творить и не древо зло плоды добры творить. Всяко убы древо еже не творит плода добра. Посекают е и во огонь вметают. Тем же убат плот их, познаете их. Не всяк глаголя имя, Господи, Господи, внидет в царствие небесное, но творяй волю отца моего, еже есть на небесах. Мнозе рекут мне во он день, Господи, Господи, не в твое ли имя пророчествовахом и твоим именем бесы изгони хом, и твоим именем силы многие сотвори хом, и тогда исповем им, яко неколи же знал вас, отойдите от меня делающие беззаконие. всяк убо иже слышит славе са моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру, и же создах рамину свою на камени. И сниде дождь, и приедоша реки, и возвееше ветри, и наподоша на храмину ту, и не подеся, основана бо бе на камне. И всяк слышаисловиса моя сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, еже созда храмину свою на песце. И сниде дождь, и приедоша реки, и возвееше ветри, И опрошеся храмине той и подеся и бе разрушение ея веле. И бысть егда сконча Иисус словеса сия, дивляхуся народе, а учение его бебо уча их яко власть имее, и не яко книжницы и фарисее. Глава 8а Сшедш уже ему с горы, вслед его идяху народы мнози. И се проказан пришед к ланишеся ему глаголя: Господи, аще хочеши, можешь имя очистите. И простер руку Иисус, коснуся ему глаголя: Хощу очистися. И абие очистися ему проказа. И глагола ему Иисус: весть никому же повесть, но шед покажися и Иереве и принеси дар, его же повелел в законе Моисей во свидетельство им. Вшедш уже ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: Господи, отрок мой лежит в дому расслаблен, люте стражда. И глагола ему Иисус, аз пришет и исцелю его. И отвещав сотни кричей ему, Господи, несем достоин до да под кров мою вини деше, но ток морцы слово и исцелеет от рак мой. Ибо аз человек есм под властью и мы под собою воины и глаголю симу иди и идет и другому приеди. И приходит, и рабу моему сотворись е, и сотворит. Слышав же иисус, удивясья и рече грядущем по ним, Аминь, глаголю вам, не во Израиле толики веры обретох. Глаголю уже вам. Яко мнози от восток и запад приидут и возлягутся Авраамом и Исааком и Иаковом в царстве небесном. Сыны веже царстве изгнание будут во восьмо крамешню. Ту будет плач и скореж зубом. И рече Иисус сотнику: "Иди, и якоже веровал еси, будет тебе". И исцеле отрок его. В тот час и пришёт и Иисус в дом Петров, видя тещу его лежащую и огнём жгому, и прикоснуся руцею её, и оставлю ю огонь, и воста и служавшая ему. Позже же бывшу привидешок к нему бесны многие, и изгнал духи словом, и вся болящая исцели. Да сбудется реченное Исаием пророком, глаголющим, то и недуги наша прият и болезни понесе. Видев же Иисус многих народы окрест себе, повелел ученикам идти на он пол. И приступл един к нижней криче ему, учителю, иду по тебе, а мы же аще идешьь. Глагола ему Иисус: Лиси язвены имут, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не иметь, где главы подклонить. Другий же от ученик Его рече ему: Господи, повели мне прежде идти и погребсти отца моего. Иисус же рече ему: Греди по мне, и остави мертвых погребсти своя мертввицы и влезшу ему в корабль понемы душа ученицы его и все трус вели к бысти в море, як уже кораблю покрыватися волнами той же спаше и пришедше ученицы его возбудиша его глаголище господи спасины погибаем и глагола им, что страшливы есть те маловери. Тогда востав, запрети ветрам и морю, и бысть тишина велия. Человец же чудишеся глаголещий, кто есть сей, яко и ветры и море послушают его. И пришедшу ему на он пол, в страну Гергисенскую, Средо сто и год во бессна от гроб исходяща, люто зело, яко не мачини кому минуте путем тем, и се вазаписто глаголяще, что нама и тебе и Иисусе Сыне Божий пришел еси, всему прежде времени мучите нас, бяш же далече от нею стадо свини и много посома. Бесе же маляху его глаголищи, аще изгонишены, повели нам идти в стадо свиное. И рече им: "Идите, они же ишедше и доше в стадо свиное, и се, обе устремися стадо все по брегу в море и утопоша в водах. Пасущие же бежаша ишедше в во град возвестиша вся" Я объясною. И се весь град изыде в встречение Иисусову, и видевши его, молише яко дабы пришел отпредел их. Глава 9. И влез в корабль, прейди и прииди во свой град. И се принесоше ему расслаблено жилами, надре лежащее. И видяв Иисус веру их, рече расслабленому: Дерзай, чадо, отпускаются тебе грехи твои. И се нецеи от книжник, решив себе, сей хулит. И видяв Иисус помышление их, рече: Вскую вы мыслите лукавое. в сердцах своих, чтобы есть удобя рещи, отпущаются те грехи, или рещи восстани и ходи. Но да увести яко власть и мощь сын человеческий на земли, отпущать и грехи. Тогда глагол о расслабленому: восстани, возьми твой одыр и иди в дом твой. И восстав, взем одыр свой, Иди в дом свой. Видевшее же народе чудишеся и прославившее Бога, давшаго власть таковую человекам. И приходя Иисус оттуду, види человека сидящего на мытнице Матфея Глаголема, и Глаголо ему: по мне гриди, и встав, по нем иди. И бысть ему возлежащую в дому И всем мнози мятари и грешницы, пришедшие возле Жахуса и Иисусом и ученики его, и видевшие фарисея, глаголоху учеником его. Почем с мятари и грешники учитель ваш яст и пьет? Иисус же, слышав речи им, не требуют здравия врача, но болеющие, шедшие же Научитесь, что есть милости, хочу, а не жертвы. Не приедок бы призвать и праведники, но грешники на покаяние. Тогда приступишь и к нему ученицы Иоановы, глаголюще: «Почто мы и фарисеи постимся много, ученицы же твои не постятся? И речье им Иисус». Еда могут сынови брачные плакатье, елика время с ними есть жених, прийдут же дние, егда отиимется от них жених, и тогда постятся. Никто же бы представляет представление плато не бели на ризе ветсе, возьмет бокончину свою от ризы, и горша дира будет. Неже вливают вино новое в мехи ветхие. Аще ли же они то просадятся меси и вино прольется, и меси погибнут. Но вливают вино новое в мехи новые, и обое соблюдется. Сия ему глаголещу к ним, вся князь некий пришет к коланишеся ему глаголе. Яко отщи моя ныне умре. Но пришет Возложи на неё руку твою, и живёт и восстав Иисус по нём иди, и ученицы его, и вся жена кровоточива дванадесяти лет, преступившая со зади, прикоснись воскрилью ризы его, глаголаше бо в себе. Аще токмо прикоснуся ризы его, спасена буду. Иисус же обращся и видяв ю рече: дерзайчи, вера твоя спасётя. И спасена бысть жена от часа того. И пришёт и Иисус в дом княжь, и видяв совцы и народ, молвещь гологоло им: от идите, не умре бо девица, но спит. И ругахуся ему. Когда же изгнан быть народ, пшет ять ю за руку и воста девица. И изыди весть сия по всей земле той. И приходящую оттуду Иисусову, по нем и до ста два слепца зовуща и глаголяща: Помилуй ны, Иисусе сыне Давидов! пришедши уже ему в дом приступиста к нему слепца и глагола има иисус верую ли яко могу сие сотворить глагола что ему ей господи тогда прикоснуся очию их глаголе по вере твоей будь вам и отверзостася очи има И запрети има Иисус глаголя, блуди то да никто же увесть. Он же изшедше прослави ста его по всей земли той. Те м а же исходящима все приведоша к нему человека нема беснуема и изгнан у бесу проглагола немы. И дивишеся народе глаголящие яко неколиже явися тако во Израиле. Фарисеи же глаголоху: о князе бесов всем изгонит бесы. И проходяще Иисус грады вся и веси, уча на сонмищих их и проповедая евангелие царствия, и целя всяк недуг и всяку язью в людях Видя же народы милосердова о них, якобях у смятении и отвержении, яко овцы, не имеющие пастыря, тогда глагола ученикам своим: Жатва убо много, делатели же мало. Молитеся у Бога Господина жатвы, яко да изведёт делатели на жатву свою. Глава десятая. И призва оба на десять ученики своя, даде им власть над дусях нечистых, якогда изгонят их, и целите всяк не дук и всякую болезнь. Два на десятих же апостолов имена суть сия: первый Симон, и же наряцается Петр. И Андрей брат его, Иаков Зеведеев, и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Метарь, и Акафалфеев и Левей нареченный Фадей, Симон Кананит и Иуда из Кариотский, иже и предаде его. Сия оба на десять. Посла Иисус заповеда им глаголя: на путь язык не идите и в оград самарианский не внидите. Идите же паче ко овцам погибшим дому Израилева, ходящие же проповедуйте, глаголющие, яко приближися царствие небесное. Болящие же исцеляйте, прокаженные очищайте. Мёртвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту неприясти, ту не дадите. Нестежите злато, не серебра, ни меди при поясех ваших, ни пиры в путь, ни двою ризу, ни сапог, ни жезла. Достоин бо есть делатель мзды своей. Воль же аще калижда град или весь вы не дети? Испытайте, кто в нем достоин есть, и ту прибудете, донде же изыдете. Входящие же в дом целуйте его глаголяще мир дому симу. Ясчего бы будет дом достоин, прийдет мир ваш нань. Ащи ли же не будет достоин, мир ваш к вам возвратится. И иже ащи не приимет вас. Ниже послушает слове с ваших, исходящее из дома или из града того, отресьите прах ног ваших. Аминь, глаголю вам. Отраднее будет земли Содом стей и Гомор стей в день судной, неже граду тому. Все Аз посылаю вас, якак овцы посреде волков. Будете убо мудриякак змея. И цели яко голуби, внемлите же от человек, предадят бо вы на сонмы и на соборящих их бьет вас, и пред владыки же и цари видения будете меня ради во свидетельство им и языком. Егда же предают вы, не пецитеся, как а или что вас глаголите. Даст бося вам в той час, что возглаголите. Не вы бо будете глаголющие, но дух отца вашего глаголяй в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо. И восстанут чада на родителей и убьют их. И будете ненавидимы всеми имени моего ради. Претерпевы же до конца, Той спасен будет, яко даже гонят вы во ограде сем. Бегайте в другий. Аминь, Бог благослови вам. Не имъти скончать ограды израилевы, дондеже приидет сын человеческий. Несть ученик над учителем своего, ниже раб над господина своего. Давлеет ученику, да будет яко учитель его. И раб яко Господь его. Аще господина дому виелезе вула на рекоша, кольми паче домашняя его. Не убойтесь убо их, ничто же бо есть покровенно, еже не открыется, и тайна еже не уведена будет. Еже глаголю вам в тьме, рцыте во свете, и еже во уши слышите. Проповедуйте на кровех. Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить. Убойтесь же паче могущего и душу и тело погубить и в геенне. Не две ли птицы ценятся единому осарию, и ни одна от них падёт на земли без отца вашего? Вам же и власи главнее все и за чтение суть не убойтесься уба мнозех птиц лучше есть те вы всяк уба же исповесть мя пред человеки исповем его и аз предотцем моим иже на небесех а иже отвержется меня пред человеки отвергнуся его и аз предотцем моим иже на небесех Не мните яко приедох во врещи мир на землю. Не приедох во врещи мир, но меч. Приедох, бо разлучить и человека на отца своего, и тещень на мать свою, и невесту на свекровь свою, и вразе человекау домашнее его. Еже любит отца или мать паче меня, несть мене достоин. И иже любит сына и речь черь поче мне, несть мне достоин. И иже не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин. Обреты и душу свою, погубит ю. А иже погубит душу свою мне ради, обрясчет ю. Иже вас приемлет, меня приемлет. И еже приемлет меня, приемлет пославшего огня. Приемлей пророкова имя пророчу, мзду пророчу приимет. И приемлей праведника во имя праведничу, мзду праведничу приимет. И еже аще напоит единого от малых сих чашею студины воды токма, во имя ученика. Амень глаголю вам. Не погубит мзды своейя. Глава первая на десять. И бысть, якда соверши иисус, заповедая обе мона десяти ученикомо своима, преди оттуду учити и проповедати в огородях их. Иоанн же, слышав во узилище дела Христова, послал два от ученик своих рече ему: ты ли есть и гряды, или и ногу чаем? И отвечав Иисус рече има, шедша возвести сто Иоанови, я же слышето и видето, слепиее прозирают. И кроме и ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые восстают, и нищие благовествуют. И блажен есть, еже аще не соблазнится о мне. Тема же исходящему, начат Иисус народом глаголати о Иоанне. Часо издости в пустыню видите. Трость ли ветром колеблему? Но часо издости видите, человек ли в мягкие ризы облеченно? Се иже мягкое носящее в домех царских суть. Но часо издости видите, пророка ли? Ей глаголю вам, и лишьще пророка. Сейбо есть о нем же есть писано. Все Аз посылаю ангелы Моего пред лицем Твоим, иже уготовит путь Твой пред Тобою. Аминь, глаголю вам. Не восста в рожденных женами более Иоанна Крестителя. Мні же во царстві небеснем болей Его есть. От дней же Иоанна Крестителя до селе Сердце небесное нудится и нуждницы восхищают е. Всебо пророцы и закон до Иоанна прорекоше. Яще хощете приятие той есть Илия, хотя и прийти. Имеей уши слышите, да слышит. Комо же уподоблю род сей? подобен есть детям сидящим на торжещих и возглашающим другом своим и глаголющим пескахом вам и не плясасти плакахом вам и не радости прииди бо иоан не едей не пияй и глаголют беса иметь прииди сын человеческий едей и пияй и глаголют вся человек Ятца и яцца и винопейца, мытарем друг и грешником, и оправдися премудрость отчат своих. тогда начат Иисус поношать и градовом, в них же быша множаешие силы его, за не не покаешьася. горе тебе Хоразине, горе тебе Вифсаида. Якоже в Тире и Сидоне бывшие силы были бывшие в вас, древле убо во вретище и пепле покаялисья бывше, а баче глаголю вам Тиру и Сидону отраднее будет в день судный, неже вам. И ты к Апирнауме, иже до небес вознесейся, до Ада снедешье. За не, аще в Содомех бывшие силы были бывшие в тебе, прибыли убо бывшие до днешнего дня. Обаче глаголю вам, яко земли Содомстей отраднее будет в день судной, неже тебе. В то время отвещав Иисус рече: исповедаюйтесья отче, Господи небесе и земли. Яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем, ей отче, яко так убысть благоволение пред тобою. Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, не отца кто знает токмо сын, и ему же аще волит сын открытие. Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитеся от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. И обрящете покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко есть. Глава вторая надесить. В то время иди Иисус в субботы сквозе сейни. Ученицы же его взял каша и на чашу выстирзати коласы и ясти. Фарисеи же видевше реши ему: все ученицы твои творят, его же недостоит творить и в субботу. Он же рече им нестиличили, что сотвори Давид, якда взял косам и сущие с ним, каковниде в храм Божий и хлебы предложение с ниде, их же недостойно бе ему ясти, не сущим с ним токмо и ереем единым. Или не стечли в законе, якав суботы священницы в церкви суботы сквернят. И не повинни, суть глаголю же вам, яко в церкве боли есть везде. Аще ли бысти ведали, что есть милости хощу, а не жертвы. Не коли же у бобысти осуждали неповинных. Господь бо есть и субботы, сын человеческий. И пришёт оттуду, прииден ос он мещи их. И се человек бету руку и мою суху. И вопросиша его глаголющи: Аще достоит в субботе целите, да на него возглаголют. Он же рече им: Кто есть от вас человек, еже иметь овча едина, и аще впадет сие в субботе в яму, не имеет ли е и измет? Коль ми убо лучший есть человек, а в чате, тем же достоит в субботы добро творитьи. Тогда глаголо человеку, простри руку твою, и простре, и утвердися цела, яко другая. Фарисеи же, шедшие, совет со твориша на него, как о его погубят. И Иисус же разумев Отъиди оттоду. И понемй доша народи мнози, и изцыли их всех, и запрети им, да не явь его творят. Я когда сбудится реченное Исаем пророком глаголющим, се отрок мой, его же изволих возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя, положу дух мой на нем. И суд языком возвестит, не преречет, не возопиет, не же услышит кто на распутях гласа его. Трости сокрушенной не приломит, и лена внемшася не угасит, дондеже изведёт в победу суд. И на имя его языцы уповать имут. Тогда приведоши к нему бесноущащего, слепо и немо. И исцели его, яко слепому и немому глаголати и глядати. И дивляхуся все народы глаголящие: Едася и есть Христос, сын Давидов. Фарисеи же слышавше, реше: сей не изгонит бесы. Токма обиельзя вуле князи без собствен. Ведаи же Иисус мысли их рече им. Всякое царство, разделившееся нася, запустеет, и всяк город или дом, разделивайся нася, не станет. Яще сатана сатану изгонит, нася разделился есть, как а уба станет царства его. Я сейчас о вильзе воли изгоню бесы сынове ваши, а ком изгонят. Всего ради те вам будут судьи. Аще ли же аз о душе божие изгоню бесы, ибо постиже на вас царствие божие. Или как а может кто внити в дом крепкого и сосуда его расхитите, аще не первые свяжут крепкого. И тогда дом его расхитит. Иже не есть со мною, на мя есть; и иже не собирает со мною, расточает. Сигуратьи глаголю вам: вся грех их ула отпустится человеком, а я же на духах ула не отпустится человеком. И иже още речет слово на сына человеческого, отпустится ему. А иже речет на духа святаго, не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий. Или сотворите древо добро и плод его добр, или сотворите древо зло и плод его зол. От плода буд древо познано будет. Порождение ехидного, как о можете добро глаголать и злить суще? От избытка бо сердце, уста глаголют. Благий человек от благаго сокровищя износит благая, и лукавый человек от лукаваго сокровищя износит лукавое. Глаголи же вам, яко всяко слово празное, еже аще рекут человецы, воздадят о нём слово в день судный. От словес бо своих оправдишеся и от словес своих осудишеся тогда отвещаша нецыи от книжника фарисей глаголющий учителю хощем от тебе знамение видите он же отвещав рече им род лукав и прилюбодей знамение ищет и знамения не дастся ему токмо знамение Ионай пророка. Яко же Бобе Иона в чреве китове 3 дни и 3 ночи, так и будет и сын человеческий в сердце земли 3 дни и 3 ночи. Муже и ненивицтии восстанут на суд с родом сим и осудят его. Яко покаяшеся по проповедию Иониною, и все более Иона изде царит союзская восстанет на суд с родом сим и осудит и яко прииди от конец земли слышите премудрость соломонову и се более соломонозде яко даже нечистый дух изыдет от человека приходит сквозье безводное место ища покоя и не обретает тогда речет возвращуся в дом мой Отнюд уже и задох, и пришет обрящет праздн, пометен и украшен. Тогда идет и поймет с собой уседм иных духов лютейших себе. И вшедшие живут ту, и будут последние человеку тому горше первых. Така будет и роду всему лукавому. Еще же ему глаголющую к народам се мати его и братья его стоях у вне ищуще глаголоти ему рече же некий ему все мати твоя и братья твоя вне стоят хотяще глаголоти тебе он же отвещав рече к глаголящему ему кто есть мати моя и кто суть братья моя и простер раку свою на ученики своя рече все мати моя и братия моя иже во аще сотворит волю отца моего иже есть на небесах той брат мой и сестра и мати ми есть глава третья на 10 В день же той изшета Иисус из дому сидяше при моле и собравшись к нему народы мнозе якоже ему в корабль влести и сести и весь народ на брезе стояше и глагола им притчами много глаголе все из Идисей досеет да и сеяще ему ова подоша при пути Приедоша птицы и позабаша я. Другая же подоша на каменных идеже не имеющих у земли мы ноги и абие про зебоша за ней не, не имеющих у глубины земли. Солнце уже воссиявшу присвянуша и за ней не, не имеях у коренья исхоша. Другая же подоша в тернии и взыде тернии И подави их. Другая же подошла на земли добрый, и даях у плод ова убо сто, ова же шестьдесят, ова же тридцать, имеяй уши слышатьи да слышит. И приступивше ученицы его рекоша ему, почто притчами глаголиши им. Он же отвещав приче им, яко вам дано есть разуметье тайны царстве небесного, о нем же не дано есть, и жебо имать даст ци ему, и преизбудет ему, а иже не имать, и еже имать возмется от него. Сего ради в причех глаголю им, яко видящие не видят, и слышащие не слышат. не разумеют избывается в них пророчество исаия на глаголющие слухом услышите и не иматие разумеете изряще узрите и не иматие видите оталстебо сердце людей сих и ушима тяжко слышаша и очи свои смежиша да некогда узрет очима и ушима услышат И сердцем уразумеют и обратятся и исцелю их. Ваша же блаженна отча са, яка видит и уши ваши яка слышат. Аминь, Боглагулю вам, яка мнози проротцы и праведницы ваш делеша видите, я же видите и не видишье, и слышите я же слышите и не слышаше. Вы же услышите притчу сеяющего всякому, слышащему слово царствия и неразумевающему, приходит лукавый и восхищает всеяное в сердце его. сие есть, еже при пути сеяное, а на камени сеяное сие есть, слыша и слово и обиес радостию приемлет е. не имать же кореньи в себе но при временен есть бывшее же печали или гонению словесе ради, абие соблаженяется. Осеянное в терне все есть слышае слово и печаль векосего и лесть богатства подавляет слово и без плода бывает. Осеянное на добрые земли все есть слышае слово и разумивая Иже упоплод приносит и творит, о во 100, о во же 60, о во 30. Ину причу, предложи им глаголя. Уподобися царствие небесное человеку, сеявшему доброе семя на селе своём. Спящим же человеком прииди в рак его, и всея плевелы посреди пшеницы, и отиди. Егда же про зибет трава и плод сотвори, тогда явившися и плевели е. Пришедше же раби господина, реза ему: Господи, недобрые ли семя сеял Еси на селе твоем? Откуду убо им от плевелы? Он же рече им: Враг человек сие сотвори. Раби же реза ему. Хошешь или уба, дошедше из плевем я? Он же рече им ни, да никогда восторгающе плевилы, восторгнете купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателям соберите первые плевилы и свяжите их в снопы. Яко со жещия, об пшеницу соберите вжитницу мою. Ину притчу предложи им глаголя: подобно есть царствие небесное зерну горошечному. Я же в земчеловек все я населе своим. Еже малейше убо есть от всех семен, егда же возрастет, более всех Зелей есть и бывает древо, якобы прийти птицам небесным и ветати на ветвях его. Ину притчу глагола им, подобно есть царствие небесное к васу, его же в земше жена скры псят их триех муки, донде же пскисошався. Сия вся глагола и Иисус в притчех народом. И без притчи не часо же глаголашек ним. Я когда сбудется реченное пророком глаголющим, отверзув в притчах уста моя, отрыгну сокровенное отсложение мира. Тогда оставлю народы, приидя в дом Иисус. И приступиша к нему ученицы его глаголющие. Скажи нам притчу плевел сельных. Он же отвещав, рече им: Сеевы доброе семя есть сын человеческий, а село есть мир. Доброе же семя сии суть сыны в Царстве, а плевели еи суть сыны неприязненнии. А враг сеевой их есть дьявол. А жатва кончина века есть, а жатели ангелы суть. Яко же убо собирают плевелы и огнем сожигают, так и будет в скончании века сего. После сын человеческий ангелы своя и соберут от царствия его всяс облазны и творящих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, як осонца в царстве Отца их. Имейяй уши слышите, да слышит. Паки подобно есть царствие небесное, сокровищу сокровену насилие. Еже обред человек скры и от радости его идет и вся велика имать. Продает и купует село то. Паки подобно есть царствие небесное человеку купцу, ищущую добрых бисерей. Иже обред един многоценен бисер, шед продадя вся елика и мяши и купи его. Паки подобно есть царствие небесное небо ду вверженну в море. и от всякого города собравшу Еже яко да исполнися извлекоша и на край и седшие из браша добрые в сосуды а злые извергоша вон Так у будет в скончании века изыдут ангели и отлучат злые от среды праведных и ввергут их в печь огненную Ту будет плач и скрежет зубом. Глаголо им Иисус, разуме сти ли сия вся, глаголоша ему ей, господи. Он же рече им, сего ради вся книжник, научився царствию небесному, подобен есть человеку домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая. И бысть, якда сконча иисус прийти сия, прийди оттуду. И пришет во отечестве свое, учаши их на сонмеше их, якадивитеся им и глаголоти. Откуду симу примудрость сия и силы? Не сеили есть те, кто на в сын, не матери его нарицается Мариам? И братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не взяли в нас суть, откуда убо симу сия вся, и блажняхвося о нем. И Иисус же рече им: несть пророк без счасти, то к мове отечестве своем и в дому своем, и не сотворит у сил многих за неверство их. Глава 4 на 10. В то время услыша Ирод, четвертовластник, слух о Иисусев и речи от раком своим: "Се есть Иоанн Креститель, той воскреси от мертвых, и сиго ради силы деяются о нем". Ирод боем Иоанна, связая его и всадив в темницу, Иродиады ради жены Филипа брата своего, глаголоше бо ему Иоан не достоит ти иметь ее, и, и хотяш его убитьи, убоясья народа, за неяка пророка его имеяху. Дню же бывшую Рождества Иродова полесать щи Иродиадина по среде и угоди Иродови. Тем же склятвою Изрече ей датье егоже, аще васпросит, она же наваждена матерью своейю, дашт миречей сдена блюде голову Иоанна крестителя. И печален быть царь, клятвы же ради и за возлежащих с ним повеле датьи ей, и послав усекну Иоанна в темницу. И принесоша главу его на блюде, и даша девице, и отнеся матери своей. И преступльше ученицы его, взяши тело его, и погребоше е. И пришедше возвестише Иисусову. И слышав Иисус: "Отъиди оттудо в корабли в пусто место один", и слышавше народъ о немъ, И доша пеши от городов, и исшета Иисус, видя много народа, и милосердово о них, и исцеление дужное их. Позже же бывшую приступишь к нему ученицы его глаголюще: пусто есть место, и час уже мину, отпусти народы, дошедшие в весе купят браш на себе. и со жерече им не требуют от идти дадите им вы ясти они же глаголаше ему не имм издеток ма пять хлеб и две рыбы он жерече принесите ми их сема и повелев народом возлещина траве и прием пять хлеб и обе рыбе возрев на небо, благослови и преломив, дади ученикам хлебы, ученицы же народом. И едося все, и насытишися, и взяша избытки у крУг двадцать десять коша исполни. Едущих же бе мужей, як опять тысяч развижен и детей. И Абие, Пануди и Иисус ученики Своя, влезте в корабль и варите его на оном полу, дондеже отпустит народы. И отпустив народы, взыти на гору, един помолитесья, пойдя же бывшую един бету. Корабль же бе посреде моря, влаясе волнами, бе попротивен ветер. В четвёртую уже стражу ночи иди к ним Иисус, ходя по морю. И видевшие его ученицы по морю ходящее, смутишисье глаголющие, я ко призрак есть, и от страха возопиша. Аби еже рече им Иисус глаголе: дерзайте, ас есмь, не бойтесься. Отвечав же Петра рече, Господи, а что ты еси повелими прийти к тебе по водах? Он же рече, приди. И излез из корабля Петр, хождаше по водах прийти ко Иисусови, видя же ветер крепок, убояся и начен утопатьи, возопи глаголя, Господи, спаси мя. И абии Иисус простир руку, иать его и глагола ему: маловери, почто усомнился еси? И влезши мы имов в корабль, порестав ветер, сущие же в корабли, пришедше поклонишися ему глаголещи: воистину Божий сын еси. И пришедше, приидоше в землю гене серевскую и познавше его мужее место того послаша во всю страну ту и принесоша к нему вся болящая и моляху его до да токмо прикоснутся вскрилию ризы его и елице прикоснушася спасение быша глава 5 на 10 Тогда приступиша к Иисусову иже от Иерусалима книжницы и фарисея глаголящи. Почто ученицы твои приступают предание старец, не умывают бо рук своих, егда хлеб едят? Он же, отвещав рече им: Почто и вы приступаете заповедь Божию, запредание ваше? Бог бо заповеда глаголя. Чти отца и матерь, и иже злословит отца или матерь, смертью до да умрет. Вы же глаголите, иже ощеречет отцу или матери, дар им же бы от меня пользовался и си, и да не почитит отца своего или матери. И разористе заповедь Божию за предание ваше. Лицемери. Доброе пророчество во о вас, Исаия глаголя. Приближаются мне люди есть ии усты своими и устнами мечтут мя. Сердца же их далече отстоит от меня. Всю же чтут мя, учаще учением заповедем человеческим. И призывав народы рече им, слышите и разумеете. Не входящая во уста сквернит человека, но исходящая из уст то сквернит человека. Тогда приступивши ученицы его, реше ему: Весели яко фарисеи, слышавши слово соблазнишеся. Он же, отвещав рече: Всяк сад его же не насади, отец мой небесный, искоренится Оставите их, вожди суть слепи слепцем, слепет же слепца, аще водит, оба в яму впадетося. Отвещав же Петр рече ему, скажи нам притчу сию. Иисус же рече им, еди начели и вы без разума есте, не ули разумеваете, яко всяко еже входит во уста. В очере во чрево вмещается и Афидроном исходит, исходящее же из уст от сердца исходит и таск вернят человека. От сердца бы исходит помышление злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, татьбы, лжесвидетельство, хулы. Сия суть сквернящая человека. А еже неумовенно мо рукам ясти не сквернит человека. Ишшет оттуду Иисус, от идивас страны тирские и седонские. И се же Нахананейская от предел тех ишшедши возапикнему глаголющи. Помилуй мя, Господи, сын Давидов, тщи моя зле беснуется. Он же не отвещаеет словеся. и преступльше ученицы его моляху его глаголище отпустию якобы пьет вслед нас он же отвещав рече несем послан то к макавцам погибшим дому израилева она же пришедше поклонися ему глаголище господи помази ми он же отвещав рече нести добро от яти хлебочадом и повреждши псом, она же рече ей Господи, ибо и псы едят от крупиц спадающих от трапезы господей своих. тогда отвечав и Иисус рече ей, о жену, велия вера твоя, будет тебе, как уже хочешь и исцелит сие я. оттого часа и пришёт оттуду Иисус прииде на море Галилейское и восшёт на гору Седету и приступишь к нему народы мнози и муж с собою хромые слепые немые бедные и ины многи и привергоша их к ногам его иисусовам и исцели их Якоже народом девитися, видящим немые глаголющие, бедные здравы, хромые ходящие и слепые видящие. И славяху Бога Израилева. и Израилева. Иисус же, призвав ученики своя, рече им: Милосердную о народе всем, яко уже дни три пресидят мне и не имют часу ясти. И отпустите их, не ятших не хочу, да не как ослабеют на пути. И глаголаша ему ученицы его: Откудо нам в пустыне хлебе талицы, яко да насытится талик народ? И глагола им Иисус: Колико хлебы имети? А нижеше, сидим и мало рыбец. И повелел народам возлещи на земли, и прием седми хлебы и рыбы, хвалу воздав прелами, и даде ученикам своим ученицы же народом, и едоса все, и насытишася, и взяша избытки у круг седм кошниц исполн, ядших же бяше четыре тысячи мужей, разве жен и детей. и отпустив народы, влезя в корабль и приидя в пределы Магдалинские. Глава шестая на десять. И приступиши к нему фарисея и садукея, и скушающе, просиши его знамения с небесе показатье им. Он же отвещав рече им. Вечеру бывшу глаголите ведро, чермноет бося небо. И утру, дни зима, чермноет бося дресилое небо. Лицемеры, лице оба небесе умеете рассуждать и знамение же временем не можете искусить. Рот лукавый и прилюбодейный знамение ищет. И знамения не дастся ему, токмаз знамения ионы пророка, и оставль их от иди. И пришедшая ученица его, на он пол, забыши хлебы взяти. И Иисус же рече им: внемлите и блюдитесь от кваса фарисейско и садукейско, они же по мышляху в себе глаголющи. Яко хлебы не взяхом. Разумев же Иисус рече им: что мыслите в себе маловерие, яко хлебы невзясте. не взясте? Неули разумеете ниже, не помните, пять хлебы пяти тысячам, и коли кокош взясте? Нели седми хлебы четырём тысячам, и коли кошниц взясте? Как они разумеете, я коне о хлебах рех вам внимати, но от кваса фарисейска и садукейска. Тогда разумеша, я коне рече хранитеся от кваса хлебного, но от учения фарисейска и садукейска. Пришед же Иисус в страны Кесарии Филипповы, вопрошаше ученики своя глаголе: Когомя глаголет человецы быть сына человеческого? Они же реше Ови Уба Иоанна Крестителя и ниже Илию, друзья же Иеремию или единого от пророк. Глагола им и Иисус: Вы же когомя глаголите быть? Отвещав же Симон Петр речи: Ты еси Христос. Сын бога Живага. И отвещав Иисус рече ему: Блажен еси, Симоне, Вар иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но отец мой, иже на небесех. И аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ей. И дам ти ключи царства небесного. И еже аще свяжешье на земли, будет связано на небесех. И еже аще разрешишье на земли, будет разрешено на небесех. Тогда запрети и Иисус учеником своим, да никому же рекут, як осей есть и Иисус Христос. А то ли начат и Иисус сказывать и учеником своим яко подобает ему идти во Иерусалим и много пострадать и от старец и архиереи и книжник и убие ну быти и в третий день востати и поем его Петр начат приретсати ему глаголе милосерд ты Господи не имать быти тебе сие он же обращся рече Петрови Иди за мною, сатано, соблазнами еси, яко не мыслиши я же судь Божия, но человеческая. Тогда и Иисус рече учеником своим, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю. и иже аще погубит душу свою меня ради, обрящет ю. Кай або польза человеку, аще мир весь приобрящет, душа же свою отсчитит. Или что даст человек измену за душу свою? Прийти бо имать сын человеческий во славе Отца своего со ангелы своими, и тогда воздаст комуждо. веге яним его амень глаголю вам яко суть нецые от здешних еже не имут вкусити смерти донде же видит сына человеческаго грядуща в царстве своем глава 7 на 10 и поднех шести стих поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна брата его и возвде IEEE их на гору высокую едины и преобразися пред ними и просветися лице его яко солнце и ризы же его быша белы яко свет и се явится им Моисей и Илия с ним глаголюще отвещав же Петр рече яко Иисусову Господи, добро есть нам сде быти, аще хочешь и сотворим сде трисени, тебе едину и Моисею едину и едину Илии. Еще же ему глаголящее все облак светел о сине их, и все глаз из облака глаголя. Сей есть сын мой возлюбленный, а нем же благоволи их, того послушайте. И слышавшие ученицы, подошаницы и убоявшиеся зело, и приступль Иисус прикоснулся их и рече: встанете и не бойтесь. Возведшши же очи свои, ни каго же видишь отокма и Иисуса единогу. Исходящим им с горы заповеда им Иисус глаголя. Никому же по ведете ведения, дондеже сын человеческий из мертвых воскреснет. И вопросиши его ученицы его глаголище: что обо книжнице глаголют, яко или и подобает прийти прежде? Иисус же отвещав рече им: Или я обо приидет прежде и устроит вся Глаголю же вам, яко или я уже прииди, и не познаша его, но сотворише о нём елика восхочеше, так и сын человеческий и мать пострадати от них. Тогда разумеша ученицы, яко о Иоанне Крестителе рече им. И пришедшим им к народу, приступи к нему человек Кланяясь Ему и глаголя: Господи, помилуй сына моего, як на новый месяц и бесснуется и злестраждёт, множится его падает во огонь и множится в воду. И приведох Его к ученикам твоим, и не возмогошь Его исцелить. Отвещав же Иисус рече: О роде неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе терплю вам. Приведите мне его, сема. И запрети ему Иисус, и изыди из него бесс, и исцелил отрок от часа того. Тогда преступише ученицы ко Иисусу наедине, реше: почто мы не возмогухом изгнать его? Иисус же рече им: За неверствие ваше, Аминь, Боглаговлю вам, аще и мате веру яко зерно горушно, рече те горесей приди отсюду тама и предет, и ничто же невозможно будет вам, сей же род не исходит токмо молитвою и постом, живущим же им в Галилее рече им Иисус. порядан и мчь быть и сын человеческий в руце человеком и убьют его и в третий день восстанет из скорби быше зло пришедшим же им в копернаум приступише приемлющие дидрахмы к петрове и реше учитель ваш не даст ли дидрахмы глаголя ей и когда в ниде в дом Пред дворе его Иисус глаголя, что темнится Симоне. Царей земствии от ки их приемлют Дани или Кенсон, от своих ли сынов или от чужих? Глаголо ему Петр от чужих. Речей ему Иисус, убо свободни суть сынови, но да не соблазним их, шед на море. верзи удицу и уже прежде ими рыбу возьми и отверз уста ей обряще шестатир то и в землю дашь им замя и зася глава 8 на 10 в той час приступиша ученицы кое Иисусу глаголещи Кто убо более есть в царствии небесным? И призвав и Иисус отроча, постави е посреди их иреча. Аминь, глаголю вам. Аще не обратитесь и будете як одети, не внидите в царство небесное. Иже убо смирится яко отрочасие, то и есть более во царствии небесным. И иже аще приимет отроча такова во имя мое, мне приемлет. А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в меня, унесть ему до да обесятся жерно фасельские новые его, и потонет в пучине морстей. Горе миру от соблазн. Нужда бы есть прийти с облазном. А бача горе человеку тому, им же соблазн приходит. Аще ли рука твоя или нога твоя соблазняет тебя от сецию и верзе от себе? Добрейше тебе есть внити в живот хрому или бедну, неже две руки и две ноги и мощь вержены быть в огонь вечный. И ощёка твое соблажняет тя и змея и верзи от себе. Добрейшите есть со единим оком в живот в нити, неже две отцы и мущу ввержану бытьи в гиену огненную. Блудите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангелы их на небесех выну видят. лиц от самого небесного приди бо сын человеческий взыскати и спасти погибшего что вам мнится аще будет некому человеку 100 овец и заблудит единая от них не оставит ли 90 и 9 в горах ищет ищет заблудшие и аще будет обрестию Аминь глаголю вам, яко радуется они паче нежели о девятидесятих и девяти не заблудших. Такъ есть воля пред отцем вашим небесным: да погибнет единъ от малых сих. Аще же согрешитъ к тебе брат твой, иди и обличи его между собою и тем единимъ. Аще тебе послушаетъ приобрёл есть и брата твоего аще ли тебе не послушает поими с собою ещё единого или два да при устех двою или трёх свидетелей станет всяк глагол аще же не послушает их повесть церкви аще же и церковь прислушает будет тебе яко же язычник и метар Аминь, бог глаголю вам. Елико аще свяжете на земли, будут связаны на небеси. И елико аще разрешите на земли, будут разрешено на небесах. Паки аминь глаголю вам. Яко аще два от вас совещает на земли, овсятся и вещи, е я же аще проситъ-то, будет имъ от отца моего. Иже на небесах. И где же Боеста 2 или 3е, собране во имя мое, ту есмь посреди их. Тогда приступль к нему Петр, рече: Господи, сколько раз еще согрешит вмя брат мой, и отпущу ли ему до седьмикрат? Глагола ему Иисус: Не глаголю тебе до седьмикрат. но до седьмдесят крат седмирицы сиго ради уподобится царствие небесное человеку царю иже во счастье стязатися ословиси рабы своими начан же уже ему стязатися приведоши ему единого должника тямою талант не ему щеже ему воздать Повелел и Господь его продать и жену его и чада и вся елика имеешье и отдайте. Пад у бараб той, кланяшися ему глаголе, Господи, потерпи на мне и вся ти воздам. Милосердово в же Господь рабатого, прости его и долг отпусти ему. И сезъ зраптой обрети единого от клеврет своих еже бе должен емустом пенис и ем его давляше глаголе отдаш ты им же ми еси должен под убо клеврет его на нозе его маляше его глаголе потерпи на мне и вся воздамти он же не хотяше Но вет в сади его в темницу, дондеже воздаст должные, видевши же клеврети его бывшие, жалиша сизело, и пришедше сказаша господину своему вся бывшее. Тогда призвав его господин его глагола ему: "Раби лукавый, весь долг он отпустих тебе". Понеже умолил меня еси, Не подобашели и тебе помиловать и клеврета твоего, якоже и астя помиловах. И прогнёво вся Господь его, придади его мучителям, дондеже воздаст весь долг свой. Така и отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите киеж добрату своему от сердец ваших пригрешения их. Глава девятая на десять. И бысть, якда сконча и Иисус слависасия, преди от Галилейи и прииде во пределы иудейские об Он Пол и Ардана, и по немы душа народи мнози исцели их ту, и приступиша к нему фарисея, искушающе его яглаголоша ему. аще достоит человеку пустить и жену свою по вся цей вине. Он же отвещав рече им: нестили чли як сотворивый из кани мужеский пол и женский сотворил я есть. И рече сего ради оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будето оба в плот едину. Якоже к тому несто два, но плоть едина. Еже убо Бог сочета, человек да не разлучает. Глаголаше ему: "Что убо Моисей заповеда дать и книгу распустную и отпустите ю?" Глагола им: "Яко Моисей пожестокосердию вашему повеле вам пустить жены ваша" И с начала же не бысть таку. Глаголь уже вам, яко иже аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейна, и оженится иною, прелюбы творит. И женейся пущеницейю прелюбы деет. Глаголоше ему ученицы его: аще таку есть вина человеку с женою, Лучше есть, не женитесься. Он же речи им не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Судьба скопцы, иже из чрева матерня родишься таку, и судьба скопцы, иже скопишься от человека, и судьба скопцы, иже исказиша сами себе царствия ради небесного, моги вмести те. Да вместит. Тогда приведоша к нему дети, Даруце возложит на них и помолится. Ученицы же запретиша им. Иисус же рече им: "Оставьте детей и не возбрегайте им, приидите ко мне. Таковых бо есть царство небесное. И возложи на них руки, отъиди оттуда." И се един некий приступил рече ему, учителю благей, что благо сотворю да имать живот вечный. Он же рече ему, что мя глаголиши благо, никто же благо, то к моей един Бога. А если хочешь и в нити в живот соблюди заповеди. Глаголо ему кие, Иисус же рече, еже не убиеши. Не прилюбы сотвориши, не украдиши, не лже свидетельствуиши, чти отца и матерь, и возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе. Глаголо ему юноша, вся сия сохраних от юности моей я, что есть мне еще не докончал. Рече ему Иисус, аще хочешье совершен бытьи Иди, продаж имение твоё и дашь нищим, и имейте и мыше сокровище на небеси, и гряди вслед мне. Слышав же юноша слово, отиде скорбя, ибо имея стежания много. Иисус же рече ученикам своим: Аминь глаголю вам. Яко не удобь богата и внидет в царствие небесное. Паки же глаголю вам: удобие есть веле буду сквозье и глине уши пройти, неже богату в царствие Божие внити. Слышавши же ученицы его, дивляхуся зело глаголище: кто убоможет спасен быть? Воззрев же Иисус, рече им: У человека сие невозможно есть. У Бога же всё возможно. Тогда отвещав Петру речи ему: "Се мы оставихом вся и вслед тебе и духом, что убо будет нам". Иисус же рече им: "Аминь, глаголю вам, яко вышедшие по мне паки бытие, яко сядет сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двою на десяти престолу, судящие об еманадесяти коленом израилевом. И всяк еже оставит дом или братию, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или село, имени моего ради, Старицей упримиет и живот вечный наследит. Мнозиже будут первые последние и последние первые. Глава двадцатая. Подобно бо есть царствие небесное человеку домовиту, и же изиди куп на утро наяти делатели в виноград свой. И совещав сделатели по пенезю на день, послал их в виноград свой. И ишет в третий час, видя ины стоящие на торжесщи праздны, и тем рече: идите вы в виноград мой, и еже будет правда, дам вам. Они же и доша. Паки же ишет в шестый и девятый час сотвори тако же. Во единый же на десять час И сшед, обрети другие стоящие праздны и глаголо им, чтой здесь стоите весь день праздни. Глаголоша ему, яко никто же нас наят. Глаголо им, и дети и вы в виноград мой, еже будет праведно приимите. Вечер уже бывш у глагола господин винограда к приставнику своему. призови делатели и дашь им мзду наче над последних до первых и пришедше иже воединый на десять час прияша по пенезю пришедше же первее мняху якавящшие примут и прияша и ти и по пенезю приемше же раптаху на господина глаголющи Яко сии последние един час сотвориша и равных нам сотворил их еси, понешим тя году дне и вар. Он же отвещав рече единому их, друже, не обижу тебе, не по пеню зели совещал еси со мною. Возми твое и иди, хощу же и симу последнему дать и яко же и тебе. Или несть ми лет сотворить еже хочу во своих ми. Аще око твоё лукаво есть, яко ас благ есть. Така будут последние первые, и первые последние. Многи бо суть званые, мало же избранных. И восходя Иисус в во Иерусалим, паят об анадесяти ученика едины На пути и рече им: "Все восходим в во Иерусалим, и Сын человеческий предан будет архиереям и книжникам, и осудят его на смерть, и пригодят его языком на поругание, и биение, и пропятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступи к нему матери сыну Зеведееву с сыном о своим" Кланяющийся и просящий нечта от него, он же речей ей, чесо хочешьы, глаголо ему, ртцы, да сядет а сия оба сына моя, един одисную тебе и един ошуию тебе в отцарстве твоем. Отвещав же иисус рече, невеста чесо просита. Может али пити чашу, юже ас имм пити. Или крещением имже ас крещаюся, креститеся. Глагола сто ему можева. И глагола имя. Чашу обо мою испиета. И крещением имже ас крещаюся, имя те креститеся. А еже сести одесную мне или ошу её мне несть мое дати но им же уготовася от отца моего И слышавши 10 негода ваши о обою брату Иисус же призвав их рече Вестие как князья язык господствуют ими и велиции обладают ими не так уже будет в вас Но ежеаще хощет вас всячьший быти, да будет вам слуга; и ежеаще хощет вас быть и первый, будь и вам раб. Яко же сын человеческий не прииди, да послужит ему, но послужите и дате душу свою избавление за многих. И исходящую ему от Иерихона, по нём иди народ мног. И все два слепца, сидящие при пути, слышавше яко Иисус мимо ходит, возописта глаголище: Помилуй ны, Господи, Цыне Давидов. Народ же, прищаша имя, да умолчитъ. Он же паче вопиясто глаголище: Помилуй ны, Господи, Сыне Давидов. И восстав Иисус, возгласи я и рече: Что хочь это, да сотворю вама. Глаголасто ему, господи, да отверзитесья очи наю. Милосердово вже и Иисус прикоснуся очию има, и Абие прозресто има очи и по ним и досто. Глава двадцать первая. И когда приблизишься во Иерусалим, и приидошь в Сфагею, горелионстей, тогда иисус посла два ученика глаголя имма. Идита в весь, я же прямо вам, и аби обрящется осля, привязана, и жребяс ним, отрешивши приведитами. И аще вам, а кто речет что? Речь это я, как Господь ее требует, а биже послет я. Сие же все бысть дозбудется да реченное пророком глаголющим, нарцитит щере Сионови. Сет царь твой гредет тебе кроток, и все т на осля и жребя сына под Йеремниче. Шется же ученика. И сотворше, якоже повеле Има Иисус, и Иисус, приведо сто ослия и жеребя, и возложишьа верху ее ризы своя, и вседи верху их. Множайшие же народи постелах у ризы своя по пути, друзи же резах у ветве от древ, и постелах у по пути. Народи же приходящие ему. И вследствующие из Вахуглаголище, Асанна сыну Давидову, благословен Гряды во имя Господня, Асанна в Вышних, и вшедшую ему во Иерусалим, потрясся весь град Глаголя, кто есть сей? Народи же Глаголаху, сей есть и Иисус пророк, и жат Назарета Галилейского. И в ниди и Иисус в церквей в Божию, и изгна вся продающая и купующая в церкви, и трапезыторжником, и спроверже, и седалище продающих голуби, и глагола им писано есть храм мой храм молитвы наречется, вы же сотвористе и вертея прозбойником, и приступишь к нему хромии и слепии в церкви и исцели их, видевшши же Архирея и книжницы чудеса, я же сотвори, и отроки зовущи в церкви и глаголющи о Санна сыну Давидову, не годоваша и реша ему, слышишши ли, что сие глаголют, и Иисус же рече им, ей. Не стели челиника ли чли, кали, же, яко Иисуст, Младенец Иисусих, совершил еси хвалу, и оставль их из Идивон из града в Вифанию и во дворе ся ту. Утру же возврачься в оград в залка. И узрев смаковницу едину при пути, приди к ней и ничто же обретя на ней, то к молитве и едина. и глагола ей да не колиже от тебя плода будет вовеки и абие из шесмаковница и видевше ученицы девишися глаголющи как во абие из шесмаковница отвещав же иисус рече им аминь глаголю вам аще и матери веру И не усомнитесья, не ток мысмаковничное сотворите, но аще и гореся и речети двигнися и верзися в море будет, и вся елика аще вас просите в молитве верующе приимите. И пришедшую ему в церковь приступиша к нему учащю архиерея и старцы людские глаголюще. Коей ю властью сия твориши? И кто тебе даде властью? Отвечав же Иисус рече им: Вопрошу вы и аз слово единое. Еже аще речете мне, и аз вам реку, коею властью сия творю. Крещение Иоанново откуду бе? С небесе ли или от человека? Они же по мышляху в себе глаголющи, а сиричем с небесе речет нам, под что убо неверовости ему. А си лиричем от человека боимся народа, всебо имут Иоанна яка пророка. И отвещавши и Иисуса вереша, не вемы, рече им и той, не а с вам глаголю. Ко ее властию сия творю. Что же вся вам мнет? Человек некий и мяше два сына и пришет к первому рече чада иди дней сделай в виногради моем. Он же отвещав рече не хочу. Последи же раскаявся иди. И приступль к другому рече тако же. Он же отвещав рече: Аз Господи иду и не иди. Кей от обою сотвори волю отчью, глаголоша ему первый, глаголо им Иисус, Аминь глаголю вам, якому и тари и любодеицы варяют вы в царствии Божии. Прииде бог вам Иоан креститель путем праведным, и неверовости ему мы тари же и любодеицы веровавши ему. Вы же видевше не раскаяйтесься, последи веровати ему. Ину притчу слышите: человек некий бедомавит, иже насади виноград, и о плотом огради его, и ископавнем точило. И создаст столб, и вдаде, и делателям, и отъиде. Егда же приближися время плодов, посларобы своя к делателям прияти плоды его, и емши делатели рабов его, овага уба биша, овага же у биша, овага же камением побиша. Таки посла Ины рабы множейше первых и сотвориша им также же. Последи же посла к ним сына своего глаголя: "Усрамятся сына моего". Делатели же, видевши сына, решев себе: "Сей есть наследник, приидите, убьем его и удержим достояние его", иемше его Из ведоша вон, из винограда и убишьа. Егда убо прийдет господин винограда, что сотворит делателям тем? Глаголоша ему злых злепо губит их и виноград предаст иным делателям, иже воздадят ему плоды во времена своя. Глаголо им Иисус. Нестили чили не коли же в писаниях. Камень его же не в реду со тварища зиждущие, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сие, и есть дивно во очию вашею. Сиго ради глаголю вам: яко отимется от вас царствие Божие, и дастся языку творящему плоды его. И пады на камне сем сокрушится. а на нем же падет сотриет и и слышавшие архиереи и фарисеи притче его разумешияко о них глаголят и ищущие его яти убоявшисья на рода по неже яко пророка его имеяху Глава двадцать вторая И отвещав Иисус, покерече им в притчах глаголе: У подобие се царствие небесное человеку царю, еже сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать изванные на браки, и не хотяху прийти. Поки посла ины рабы глаголе: Рцыте званным, се обед мой уготовых, Юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, приедите на браки. Они же не брехшие от Идоша, ов уба на село свое, ов же на купле своя. Прочие же емшие рабов его, да садише им и убише их. И слышав царь той разгневался, и послав воя своя, погуби убийцы оны. играть их заж. Тогда глагол рабом своим брак убо готов есть, звание же не быше достойни. Идите убо на исходяще путей, и елицах очи обрящите, призовите на браке. И из шетше раби они на распутье, собраша всех елицах обритоша злых же и добрых, и исполнися брак возлежащих. Вшед же царь и видит и возлежавших, видит у человека необалченного одеяние брачное и глагола ему: Друже, как овшел еси с семою ни и мы одеяние брачное? Он же умолча. Тогда речит и царь слугам: Связавшие ему руки и ноги, возьмите его и верзите в тьму кромешную. Ту будет плач и скрежет зубом. Мнозе бо суть звани, мало же избранных. Тогда шедши фарисеи, совет восприяша якогда обалстят его словом, и посылают к нему ученики своя со и орданы глаголищи: Учителю, вем и яко истинин еси, и пути Божию воистину учиши. И не родиши ни о ком же, ни зрише бо на лице человеком, рцы у банам. Что те сомнит? Достойно ли есть дать и Кенсон кесареви или ни? Разумев же Иисус лукавство их речи: Что меня искушаете, лицемерие? Покажите мне золотицу Кенсонную, а не же принесоше ему пенис. и глагола им чей образ сей и написание и глаголаше ему кесарев тогда глагола им воздадите у ба кесарева кесареви и божие богове и слышавше дивишася и оставивши его а ты доша в той день приступиша к нему садукеи Иже глаголют не быть и воскресению, и вопросиша его глаголущи учителю, мои сей рече, аще кто умрет не имычат, да поймет брат его жену его и воскресит семя брата своего. Беша же в нас седми братья, и первый а женся умре и не имы семени, остави жену свою брату своему. также ди и вторый и третий даже до седьмого последи же всех умре и жена в воскресении убо которого от семих будет жена сиба и мешею отвещав же иисус рече им прельщаетесь не ведущие писания не силы божие в воскресении обо не женится не посягают Но яко ангели Божии на небеси суть. А воскресении же мертвых нестили чли реченного вам Богом глаголющим: А з есть Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаков, несть Бог Бога мертвых, но Бог живых. И слышавше народы дивляхуся о учении его, Фарисеи же, слышавши, яко посрами садукеи, собрашися в купе, и вопроси един от них законаучитель, и скушае его и глаголя, учителю, кая заповеди больше есть в законе. Иисус же рече ему, возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всейю душею твоейю и всейю мыслию твоейю. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобно ей. Возлюбиши искренне готвое его, яко сам себе. Всию обою заповедию весь закон и пророты висят. Собравшемся же фарисеям вопроси их и Иисус глаголя: что вам мница о Христе, чей есть сын? Глаголоша ему Давидов, глаголо им, как а уба Давид духом Господа его наряцает глаголе. Рече Господь Господи вем ему, сиди а дисную мне, донде же положу враги твоя под ножи я ногамо твоима, аще уба Давид наряцает его Господа, как а сын ему есть. И никто же мажаше отвещайте ему словесе, ниже смеешье кто от того дня вопросите его к тому. Глава двадцать третья. Тогда и Иисус глаголок народам и ученикам своим глаголе. На Моисееве седалище седошек нижницы и фарисеи. Вся обоелика о щерекут вам блюсти соблюдайте и творите. По делом же их не творите. Гологод бо и не творят. Связуют бо бремена тяжко и бедня носима, и возлагают на плеща человеческа. Перстом же своим не хотят двигнуть их. Вся же дела своя творят, да видиме будут человеки. расширяют же хранилища своя и величают воскрилые рис своих любят же прежде возлежания на вечерях и прежде сидания на сонмещах и целования на торжествах и зваться от человек учителю учителю вы же не нарецайтеся учителя один бо есть ваш учитель Христос все же вы братия есть те. И отца не завидите себе на земле, един бо есть отец ваш, иже на небесах. Неже нарецайтесь на наставницы, един бо есть наставник ваш Христос. Более же вас добудет да вам слуга, иже бо вознесется, смирится, и смиряяся вознесется. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры. Як озатворяете царствие и небесное пред человеки, выбо не входите, не входящих оставляете в нити. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры, як о снедаете дома вдовиц и виною удалече молитвы творящие и сего ради лишшие приимите осуждение. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры. Яко приходите море и сушу сотворите единого пришельца, и егда будет, творите егосы на гиены сугубейша вас. Горе вам, вожди слепие и глаголющие, иже аще клянется церковию не чесо же есть, а иже клянется златом церковным должен есть. Буй и слепие, чтобо более есть златали. или церковь светящая золото, и иже аще клянется алтарем, нечасо же есть, а иже клянется даром, иже верху его должен есть, буе и слепее, чтобо более дар ли или алтарь светя и дар. Иже убо клянется алтарем, клянется им Иисус чем верху его. И еже клянется церковью, клянется ею и живущим в ней; и клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры, яко одесиаствуете мятву и копр и кимин, и остависте всячье закона, суд и милость и веру. си я же подобаши творите и о них не оставляйте. Вожди слепые, отсаждающие комары, вельблоды же пожирающие. Горе вам книжницы и фарисеи, лице мере, як очищаете внешние стекляницы и блюда, внутрь удужа суть полни хищения и неправды. Фарисеи слепы. Очисти прежде внутреннее с тклянницы и блюда, да будет и внешнее им очисто. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры, якобы подобитесья грабом повапленым, иже вне уду убо являются красны, внутрь уду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты, така и вы. внеудо убо являетесь человеком праведни внутри удо же есть те полни лицемеры и беззаконие горе вам книжницы и фарисеи лицемерия яко зиждите гробы пророческие и красите раки праведных и глаголите аще быхом были в дни отец наших не быхом убо обсницы им были в крови пророк Тем же сами свидетельствуете себе, яко сынове есть избивших пророки, и вы исполните меру отец ваших змея порождения ехидного, как убежите от суда огня гиенского. Сего ради се ас пошлю к вам пророки и премудры и книжники, и от них убьете и распнете И от них биете на сонмищах ваших и изженете от града во град, яко да приидет новый всяка кровь праведная, проливаемая на земли, от крови Авеля праведного, до крови Захарии сына Варахиина, еже же убисти между церковью и алтарем. Аминь глаголю вам, яко приидут вся сия народ сей. И Иерусалиме, и Иерусалиме, избивай пророки и камнями им побивая посланные к тебе. Коль кра ты восхоче собрать чадо твоё, якоже собирает кокош птенцы своя под крыли, и не восхочести. Все оставляется вам дом ваш пуст. Голо го любо вам. Яко они и матери мене видите отселе, донде же речете: Благословен грядуй во имя Господне. Глава 24. И шедёт Иисус, идящий от церкви, и приступиша к нему ученицы его показать ему здание церковное. Иисус же рече им: Не видите ли вся сия? Амень глаголю вам. Не имей остать изда камень на камне и же не разориться. Сидящ уже ему на горе Елионстей, приступиша к нему ученицы наедине глаголющи: Рцы нам, когда сия будут, и что есть знамение твоего пришествия и кончины века? И отвещав Иисус рече им: Блюдите, да никто же вас прельстит. Многибо приидут во имя мое глаголющие, а зыем Христос, и многие прельстят. Услышите же и мыте брани, и слышание бранем. Зрите, не ужасайтесь, подобает бо всем сим быть. Но не тогда есть кончина. Востанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут глади и пагубы, и труси по местам. Вся же сия начала болезнем. Тогда предадят вы на скорби и убьют вы, и будете ненавидимы всеми языки имени моего ради. И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга. И множил же пророцы восстанут и прельстят многие из-за умножения беззакония. И сягнет любы многих, притерпевый же до конца, то и спасется. И проповесть со сие евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем языкам, и тогда прийдет кончина, егда убо узрите мерзость запустения реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святе, иже чтет до да разумеет. Тогда сущие его иудеи добежат на горы, и иже на крови да не сходит взятие я же в дому его, и иже на селе да не возвратится вспять взятие рис своих. Горе же не праздным и даящим в те дни. Молитесь же, да не будет бегства ваша в зиме не в субботу. Будет бы тогда скорбь велия. Яковаже не была от начала мира до селе, ниже и мать быти. Яще не быша прекратилисье дние оны, не бы убы спасласья всяка плоть. Избранных же ради прекратятся дние оны. Тогда аще кто речет вам сие зде Христос или онде, не имите веры. Встанут бол же Христи и лжэ проротцы. И дадят знамения, велия и чудеса, якоже прилстите аще возможно и избранные. Все прежде рех вам, аще убарикуют вам все в пустыне есть, не изойдите, все в сокровищах не имите веры. Як уже бо молния исходит от восток и является до запад, так у будет пришествие сына человеческаго. И где же бы ASCII будет труп, там и соберутся орлы. Абиже по скорбе дни тех, солнце померкнет и луна не даст света своего. И звёзды спадут с небес, и силы небесные подвигнутся. И тогда явится знамение сына человеческого на небеси. И тогда восплачутся вся колена земная. И узрит сын человеческий грядущее на облаках небесных с силою и славою многою. И послет ангелы своя струбным гласом велят им и соберут избранные его от четырёх ветр, от конец небес до конец их. От смоковницы же научитеся притчи: когда уже вая-яя будут млада, и листвье прозябнет, Ведете, якоблиз есть жатва. Так и вы, егда видите сия вся, видите, якоблиз есть пред дверях. Аминь. Глаголю вам: не мимо идет род сей, дондеже вся сия будут. Небо и земля мимо идут, слави сажа моя не мимо идут. Одни же том и часе никто же весь, ни ангелы, ни бессние. Тогма отец мой един. Яко же бобысть в дни Ноевы, так и будет и пришествие сына человеческого. Яко же бо бех у водни прежде потопа, едущие и пьющие, женящиеся и посегающие, до да него же дня в дни Ноев ковчег, и не увидишь донде же прииде вода и взят вся, так и будет и пришествие сына человеческого. Тогда два будет о населе, един поемляется, а другие оставляется. Две мельющи в жерновах, едино поемляется и едино оставляется. Бдите убо яко не вести в кий час Господь ваш прийдет. Сие же видите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать прийдет, бдел убо бы. И не бы дал подкопать ихрама Своего, тегу ради и вы будете готовы, якавонь же час не мните, сын человеческий прийдет. Кто убо есть верный раб и мудрый, его же поставил Господин его над домом своим, еже даяти им пищу во время их. Блажен раб той. Его же пришёт господин его обрящет так утворяюще аминь глаголю вам яко над всем имением своим поставит его Аще ли же речет злый раб той в сердце своём коснит господин мой прийти и начнёт бить и клевреты своя и ястежи и пить и с пьяницами придёт господин работов в день вонь же не чает и в час Вонь же не весть, и растесет его полма, и часть его с неверными положит, ту будет плачь и скрежет зубом. Глава два десятая пятое. Тогда уподобися царствие небесное десятим девам, я же прияше святильники своя и изедоша встрети они жениху пять же бять них мудры и пять еродивы еродивые же приемша светильники своя не взяша с собою еле мудрые же прияша еле в сосудах со светильниками своими коснясь уже жениху воздремашася вся из паху полуночь же вопольбысть се же них грядет Исходите в встречение его. Тогда восташа вся девы твые и украсиша светильники свои. Иродивые же мудры реша: дадите нам отъ елия вашего, яко светильницы наши угасают. Отвещаша же мудрые глаголяще: еда какъ не достанет нам и вам? Идите же паче к продающим и купите себе едущим же им купите, прийдите же них и готовы е в недоша с ним на браке из отворенные быше двери. последи же приедоша и прочие девы, глаголюще господи господи, отверзи нам. он же отвещав рече им, аминь глаголю вам, не вем вас. бдите убо, яко не вести дне ни часа Вонь же сын человеческий приидёт. Якоже бы человек некий, отходя, призвав своя рабы и предаде им имение свое, и овому обададе 5 талант, овому же 2, овому же 1. Кому ж до противу силы его и отъиди, аби. Шет же приемы 5 талант, дело в них и сотвори другие 5 талант. Тако жде и иже два приобрете и той другая два приемы же един шед вкопая его в землю искры сребро господина своего по мноси же времени прийди господин раб тех и стизася с ними ословиси и приступль пять талант приемы принесе другие пять талант глаголя господи Пять талантов еси предал, все другие пять талнт приобретых ими. Рече же ему Господь его: добрый раб и благий и верный, о малий был еси верен, над многими тя поставлю. Внеди в радость Господа твоего. Приступле же и еже два таланта приемы и рече: Господи, два талантами еси предал, Все другая два таланта приобретых ему. Рече же ему Господь его: "Добрый раб и благий и верный, о малым был еси верен, над многими тебя поставлю; в ниде в радости Господа твоего. Приступле же и приеми единый талант, рече: Господи, ведех тебя кожесток еси человек, женеши и диже не сеял еси, еси И собираешь и деже не расточил еси и убоявся шед скрых талант твой в земли и се и моши твое Отвещав же Господь Ягорич ему Лукавый рабе или ленивый видел еси яко жну и деже не сеешь и собираю и деже не расточишь подобаше убо тебе вдать и серебро мое торжнику И пришед азв взял бы их свое с лихвою. Возьмите у батнего талант и дадите ему щему 10 талант. Ему щему во везде дано будет и прииз будет. От немуща гоже и ежемница имея взята будет от него. И неключимго гроба верзети в тьму кромешную, то будет плачь и скрежет зубом. Сия глаголе возгласи, имеей уши слышати, да слышат. Когда же приидет сын человеческий в славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все языцы, и разлучит их друг от друга, яко же пастырь разлучает овцы от козлещ. И поставит овцы одесную у себя, а козлища ашуюю. Тогда речет царь, сущим одесную его: приедите благословение отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. В залках себо и даст ими ясть. Возжадахся и напоистемя, странен бег и в ведости меня. Наг и Адеистимя болен и посети сти меня в темнице бег и приедости ко мне. Тогда отвещают ему праведницы глагольущи, Господи, когда тя види хом алчуща и на петахом или жаждуща и на поихом, когда же тя види хом странно и в ведохом или Нага и Адеяхом. Когда же тебя видехом боляще или в темнице и приедохом к тебе, и отвещав царь речет им: Аминь, глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братьи и моих меньших мне сотвористе. Тогда речет Исус чем ошуюю его: Идите от меня проклятие во огонь вечный уготованный диаволу. И ангелом его в залках сябо и не дасте мне ясти, в ожаждах ся и не напоисте меня, странен бег и не в ведости меня, нак и не одеисте меня, болен и в темнице и не посети сте меня. Тогда отвещают ему и те, глаголущи, Господи. Когда те видехом алчуща или жаждуща или странно или нага или больно или в темнице и не послужихом тебе, тогда отвещает им глаголю. Аминь глаголю вам, по неже не сотвори сте единому сих меньших, ни мне сотвори сте. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот. Вечный. Глава двадцать шестая. И бысть, егда сконча иисус вся славе сати я, рече у учеником своим, вестье, яко по двою дню пасха будет, и сын человеческий предан будет на пропятие. тогда собравшися архиереи и книжницы и старцы людские во двор архиереев глаголемага каяфы и, и совещаша да иисуса лестью имут и убьют глаголах уже но не в праздник да не малва будет в людях и иисус уже бывшув в вифании в доме симона прокаженного приступи к нему жена Сткляницу мира и муще многоценного и возливаши на голову его возлезаше, видевше же ученицы его негодоваше, глаголюще: Часо ради гибель сия бысть, мажаше бо сие мира продано бытье на мнозе и датися нищим. Разумев же Иисус рече им, что труждаете жену. Дело бо добро содела о мне. Всегда бо нище и мати с собою, мне же не всегда и мати. Возлиявши бо сея мира, сие на тело мое на погребение мясо твори. Амень глаголю вам. И где же еще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется и еже сотвори сия в память ее. Тогда шед един от Абаю на десять Гологолим и Иуда из Кариотский к ка Архиереюм рече, что мне хочете датье, я с вам предам его. Они же поставиши ему тридцать сребреник, и оттоля изкаша удобно времени до да его предаст. В первый же день, а пресночный, приступиши ученицы ко Иисусу. гоголящий ему Где хощеши уготовим тебе пасху Он же рече Идите в Аград к Аонсице ирците ему Учитель глаголет Время мое близ есть У тебе сотворю пасху со ученики моими И сотвориша ученицы яко же повелел им и Иисус и уготоваша пасху Вечер уже бывшую, возлежаще собе мона десяти ученикома и идущим им рече, Аминь глаголю вам, яко един от вас предаст мя, и скорбящие зело на чаша глаголоте ему един, киежда их, еда ас есим господи. Он же отвещав рече, а мочивай со мною. солила руку, то имя предаст. Сын обочеловеческий идёт, яко же есть писано о нём. Горе же человеку тому, имже сын человеческий предастся. Добро бы было ему ещё не бородился человек той. Отвещав же Иуда, предая его Иерихе, еда аз есть марови, глагола ему: ты, рекл еси, едущим же им прием и Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяшев учеником и рече, примите, я дити, сие есть тело мое. и прием чашу, и хвалу вас дав, даде им глаголе, пьйте от нея все, сие бо есть кровь моя, нова газовета, я же за многие изливаемо во оставление грехов. Глаголю же вам, яко не имам питьи отныне отсего плода лознаго, до да дне того, егда епию с вами ново во царствии от Самоего. И воспевши, и зидоша в гору Елеонскую, тогда глаголо им Иисус: все вы соблазнитесья о мне в ночь сию, писано бо есть, поражу пастыря. И разыдутся овцы стада. По воскресеньи же моем варяю вы в Галилее. Отвечав же Петр рече ему, аще и все соблазнятся о тебе, ас никогда же соблажнуся. Рече ему и Иисус, Аминь, глаголю тебе. Яко в сию ночь прежде даже алектор не возгласит трикраты, отвержешься мне. Глаголо ему Петр, а с чи ми есть и умрете с тобою, не отвергнуся тебе. Так ожде и все ученицы Реша. Тогда приедет с ними Иисус в весь наряцаемую Гефсимания и глаголо учеником, сидите ту, дондеже шет помолюсья там. И поем Петра и оба сына Зеведеева. Начать скорбите и тужите. Тогда глагола им иисус: «Прискорбно есть душа моя до смерти. Пождите сде и бдите со мною. И пришет мало, паде на лице своем, молясься и глаголя. Отче мой, аще возможно есть, да мимоидет от меня чаша сия, а баче не я, как же ас хочу, но якоже ты. И пришедко учеником, и обрети их спящих и глагола Петрови, так или невозмогости еди нога часа, побдите со мною, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Дух убо бодр, плотже не мощна. Поки в торице ушет помолися глаголя, отче мой, аще не может сия чаша мимо идти от мне. Още не пию я, будье воля твоя. И пришёт обрети их паки спящих, без тобой им очи отыгатени. Я оставил их шет паки помолися третицей, тож где слово рек. Тогда приди к ученикам своим и глагола им: "Спите прочее и почивайте. Все приближись сейчас, и сын человеческий предаётся в руки грешников восстаните идём все приближися предай имя и ещё ему глаголищу сей иуда один от обою над десяти прииди и с ним народ мог с оружием и дрекольми от архиереев и старец людских предай же его дади им знамение глаголя его же още лобжу Той есть и мите его, и обе преступлька Иисуса величе, радуйся, рови, и Иисуса верище, радуйся рви, я была бы за его, и Иисус жриче ему, друже, твари на неже если пришел, тогда преступльше возложише руцы на и Иисуса и яша его, и се един отсущих со Иисусом простер руку, извлече нож свой. И удари раба Архиереева, и урезай ему ухо. Тогда глаголо ему Иисус: «Возврати нож твой вместо его, всебо приемшие нож ножем погибнут». И ремницатьи яко не могу ныне умолите отца моего и представит мне вяще, неже два на десяти легиона ангел. Как а убас будут саписание? яко така подобает быти в той час рече и Иисус народом, яко на разбойникали и за дости со оружием и дрикольми ятимя по вседни при вас сидех учав церкви и не ясте мене, все же все бысть дас будут со писание пророческое, тогда ученицы все оставлши его бежаши. воини же емши и Иисуса ведошак к Каифе Архиереови и дежах книжницы и старцы собрашася. Петр же идяши по ним издалечи до двора Архиереева и вшет внутрь сидяши со слугами видите кончину Архиереи же и старцы и сонм весь искахул же свидетельства на и Иисуса якогда убьют его И не об Ритаху, и многим лже свидетелям приступльшим не об Ритоша, послездее же приступившо дал же свидетеляреста, сей рече могу разорить и Церквей в Божию и треми днеми создатию. И востав Архиереи рече ему, нечасо же ли отвещиваиши, что сии натя свидетельствуют? Иисус же молчаши. И отвещая архиереи рече ему, заклинаю тебя Богом живым, дари чеше нам, а щиты еси Христос, Сын Божий. Глаголо ему Иисус, ты, рехол еси, а баче глаголю вам, отсели узрите Сына человеческого, сидящя одесную силы и грядущя на облатах небесных. Тогда архиерей растерзаризы своя глаголя, и яко хулу глагола: что еще требуем свидетелей? Все ныне слышасте хулу его. Что вам мнится? Они же отвещавши реше, повинен есть смерти. Тогда заплеваше лице его и пакости ему деиху. Овие же за ланиту ударишьа глаголюще, прорцинам Христе, кто есть, ударей тя. Петр же вне, сидяще во дворе, и приступи к нему единорабыня глаголюще, и ты был есиса и Иисусом Галилейским. Он же отвержешься пред всеми глаголя, не вем, что глаголиши. И сестьсу же ему ко вратам, узре его другая, и глаголасущим тама, и себеса и Иисусом Назареем. И паки отвержеся, склятвы яко не знаю человек. Помале же приступившие стоящие, реше Петровие, воистину и ты от них еси, ибо беседа твоя яветь отворит. Тогда начат Рочитеся и клятитеся, яко не знаю человека, и Абие петел возгласи. И помяну Петра глагол иисусов реченный ему, яко прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержешися мне. И еще трон плакася, горько. Глава двадцать седьмая. Утру же бывшо советцы твориши все архиереи и старцы людские на и Иисуса яко убите его, и связавши его ведоша и предаша его пантийскому Пилату и Гемону. Тогда видив Иуда предавый его, яко осудиша его. Раскаяясь, все возврати тридцать сребреники Архиереям и старцам Глаголе, согрешивших, предав кровь неповинную. Они же Реша, что есть нам, ты узришь. И поверг сребреники в церкви от Ииде и Шет удавися. Архиереи же, приемши сребреники Реша, недостойно есть вложите их. Карвану понеже цена крови есть. Совет же сотворши купиша ими село скудельниче в погребание странным. Тем же на речесе село то село крови до сего дня. Тогда с быстрые реченные и Иеремием пророком глаголущим и прияша тридцать сребреников цену ценненого Его же цениша от сынов Израилев, и даша я на село скудельниче, якоже сказа мне Господь. Иисус же ста пред Игемоном, и вопроси Его Игемон глаголя, ты ли си царь иудейский? Иисус же рече ему, ты глаголишьи. Иегдана не глаголах у архиереи и старцы не чесо же от вещи ваше. Тогда глагола ему Пилат: Не слышеши ли, коли канатя свидетельствуют? И не отвеща ему ни к единому глаголу, яко удивитися и геменузело. На всяк же праздник обычай бе и гемену отпускати единого народу связня, еже же хотяху. Имя хуже тогда связано нароч это глаголе многоговораву. Собравшись же им, рече им пилат: Кого хощете, от обою отпущу вам? Вора воли или Иисуса глаголя Магохриста? Видеши бо я козависти ради предаша его. Сидяще же ему насудящий, послак к нему жена его глаголющая: Ничто же тебе и праведнику тому многого по страдах днесь во сне. Его ради, архиереи же и старцы на устиша народы да испросят вараву, и Иисуса же погубят. Отвещав же и Гемон ричее им, кого хочете от обою отпущу вам, они же реша вараву. Глаголо им Пилат, что убо сотворю и Иисусу глаголемому Христу, глаголоша ему все. До да распёт будет и геман жерече, кое убо зло сотвори. Они же из лихого пияху глаголющи, до да пропёт будет. Видя же пилат, яко ничто же успевает, но паче мало бывает прием в воду умыруцы пред народом глаголе. Не повинен есть от крови праведного сего. Вы узрите и отвечавши все люди Иреша кровь его на нас и на чадих наших тогда отпусти им во раву иисуса же бив предаде им да его пропнут тогда воины и гемоновы приемшие иисуса на судище собраша нань все множество воинов и совлекшие его Одеешь его хломидой черволеною, и сплетя венец от терния, возложишь на главу его и трость в десницу его, и поклонившись на колено пред ним, ругахуся ему глаголяще: радуйся царю иудейский. И плюнув шинь, прияша трость и бияху по главе его, и егда поругаешься ему Совлекоше снегг ог багреницу и облекоше его в ризы его и ведоше его на пропятие. Исходяще же обретоше человека киренейска именем Симона и Сему задеше понести крест его. И пришедше на место нарецаемое Голгофа, еже есть и Голголема, крание его место. Даша ему пити уксус с желчью смешен и вкус не хотяше пити. Распенши еже его, разделиша ризы его, веркше желеби, и сидяще стрежах у его ту, и возложиша верху главы его вину его написану. Сей есть Иисус, царь иудейский. Тогда распяша с ним два разбойника. Единого одесную и Единого ошуюю, мимоходящие же хулихи его, покивающиеся головами своими и глаголящие, разоряя и церковь, и тремя деньми созидаей. Спасися сам, аще сын есть Божий с ниги со креста. Так же же и архиереи ругающиеся с книжники и старцы и фарисеи, Глаголаху иные спася Сибере не может спасти, аще царь Израилев есть, да снедет ныне са креста и веруем в него, упова на Бога, да избавит ныне его, аще хощет ему, речебо яко Божий есть М сын, то ждже и разбойника распятая с ним по наша ста ему. От шестаго же часа тьма бысть по всей земли до часа девятого, а девятим же часе в Азапи иисус гласом велием глаголя: Или, Или, лимасовыхани, еже есть Боже мой, Боже мой, в скую мя еси оставил. Нетцы еже от тут стоящих слышавше глаголаху, яка Илию глашает сей. и Абиитек един от них, и прием Губу исполнив же отста, и ванзена трость на пояша его. прочие же глаголаху, остави, да видим, аще прийдет Илия спасти его. и Иисус же пакива запив голосом велием и спусти дух. и все завеса церковная раздрася на двое. свышнего края до нижнего, и земля потрясется, и камни е распадется, и гроби отверзошася, и много телеца усопших святых восташа, и исшедши из гроб по воскресении его в недошего святый град и явившися множем, сотник же и иже с ним стригущие и Иисуса видевши трус и бывшие убоявшись о зело глаголющи воистину Божий сын бесей бяху же ту и жены многие издалече зряща я же и доча по Иисусе от Галилеи служащая ему в них же бе Мария Магдалина и Мария Иакова и Иосии и мати и мати сыну Зевиделеву позди же бывшую Прииди человек богат от Аримафея именем Иосиф, иже и сам учися у Иисуса. Сей приступль к Пилату просители се Иисусова. Тогда Пилат повелел датьи тела. И прием тела Иосиф обвит е плосщиницю чистую и положи е в новием своем гробе, его же истече в камени. И возвалив камень велей над двери гроба отъ иди. Бежиту Мария Магдалина и другая Мария, сидящие прямо гроба. Во утро еже день попятце, и же есть по пяться, собравшися архиереи и фарисеи к Пилату глаголющи: Господи, поминухом я кольстец он реча еже сы жив. по триех дней в остану повели уба утвердить егоб до третьего дня да никак опришется ученицы его ночью украдут его и рекут людям воста от мертвых и будет последняя лесть горше первые рече же им пилат и мати кустадию идите утвердите яко живесте Они же, шедшие, утвердишь а гроб, знаменовше камень с кустадиейю. Глава двадцать восьмая. Вечер же субботный, святающий во единого от суббот. Прийди, Мария, Магдалина и другая Мария, видите гроб. И се трус бысть велей. Ангел Бого Господень шест с небесе, приступль отвали камень от двери гроба, и сидяще на нем. Беже зрак его яко молния, и одеяние его бело яко снег. От страха же его сотрясошеся стрегущая и быша яко мертвые. Отвещав же ангел Рече же нам, не бойтесь вы, вем бо, яко и Иисуса распятого ищете, несть зде. Воста бо, яко же рече, приедите, видите место, идеже лежа Господь. И скорошедше рцыти учеником его, яко воста от мертвых, и все варяет вы в Галилее, таму его узрите. Все рех вам. И шедши скоро от гроба со страхом и радостию велию, те кости возвестите учеником его, якдаже и дясти возвестите учеником его, и все и Иисус срете я глаголе. Радуйтесься. А не же приступльше, ястися за нозе его и поклонистися ему. Тогда глаголо Има и Иисус: не бойтесь, идите, возвестите братье моей, да идут в Галилею и Тумя видят. Идущим же Има сенецы от Кустадии, пришедшие в во Оград, возвестиша Архиереем вся бывшая. И собравшися со старцы совет со Твориша Сребреники довольны Даша воинам, глаголюще. Радцы те, яко ученицы его, ночию пришедшие у Крадоша его, нам спящим, и аще сие услышано будет у Игемана, мы утолим его и вас без печальной сотворим. Они же приемшие сребреники сотвориши яко же научение быше. И промчася слово сие в иудеях даже до сего дня. Едине же на десяти ученицы и доша в Галилею в гору, а мы же повелел им Иисус, и видевши его, поклонившись ему, овеже усомнешася. И приступил Иисус рече им глаголя: Да дася ми всяка власть на небеси и на земли. Шепче убо научите вся языки, крестяща их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаща их блюсти вся елика заповедах вам. И все аз с вами есем во вся дни до скончания века. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget Ваш проводник в мир Библии